Глава 9. Илья так загорелся идеей нового отношения к неотвратимому, что упорхнул, даже не вспомнив, что хотел вместе со мной посмотреть пациента с перитонитом. В этот раз молодой барон выглядел намного лучше. Пока что бледноват, но уже улыбается. Ей попросил его раздеться по пояс и лечь на манипуляционный стол. Живот мягкий во всех отделах, незначительный дискомфорт в левой подвздошной области. перитониальных симптомов нет. По старому опыту получается, что осмотр закончен, и пациента можно отпускать, он здоров. Но я все же не останавливаюсь на этом. Начал сканировать брюшную полость так, как меня вчера учил Юдин. Получалось пока не так, как у него, но я ведь только начал этим заниматься. Сканирование показалось, что изъянов в проведенном мной физикальном обследовании не выявлено. Пациент и правда здоров. Бледноват за недавние кровопотери, а дискомфорт, скорее всего, из-за остаточных слабо выраженных воспалительных явлений. Исцеленный дуэлянт отправился оплачивать последний визит, а я уже держал телефон в руке. Меня все это время не отпускали мысли, что там сейчас с Андреем. Не взбунтовался ли он, ощутив могущество медальона? Ноги у меня целые, браслета уже не было. А может, он нашел способ от него избавиться и сбежал? кто знает может быть это и не худший вариант учитывая что ему на каторгу ехать чуть ли не на пожизненный срок если сбежал то сидел бы где нибудь тихо а не начал бы бурную деятельность окрывившись могуществом гадать можно было сколько угодно гораздо продуктивнее позвонить белорецкому что я и сделал добрый день александр петрович сразу приветствовал он как ваше самочувствие полный порядок уже не жалуюсь ответил я «Вы мне сможете рассказать, чем все вчера закончилось?» «Хм, ну это, в принципе, не телефонный разговор, но, чтобы не тратить ваше и мое время на встречу, расскажу. Я стоял как раз напротив окна комнаты, где все это происходило. Появилось голубое мерцание от электрических разрядов, потом там словно ненадолго вспыхнула голубая звезда, потом плавно угасла. Через несколько минут вышел Боткин и жестом предложил войти. Я и моя команда устремились в дом». Вы лежали на полу без сознания, рубашка расстегнута, на теле несколько совсем свежих мелких рубцов. Скорее всего, Андрей Серафимович исцелил последствия удара разрядами. Мы тут же подхватили вас и отвезли в клинику отца. Бодкин деактивировал амулет и сдал. Вел себя смирно и спокойно, припровожден в ту же камеру, где он находился. Сегодня утром я уже написал рапорт в канцелярию императора с прошением о помиловании с упоминанием большого вклада в расследование и задержание опасного преступника. Теперь будем ждать ответ». «А что с тем псиоником?» «Как ни странно, он остался жив», хмыкнул Павел Афанасьевич. «Только он теперь не маг уже, насколько я понял. Его ядро разрушено полностью, он даже бытовую магию освоить не сможет. Да и ни к чему ему теперь. На свободу он точно не выйдет, даже если учитывать столько то, сколько жертв... Его действий было вчера, этого достаточно. Ясно, я думал, что он мертв. Андрей его чуть ли не насквозь прожег. Все так думали. Уже и санитаров вызвали, чтобы труп увезти в морг. А он вдруг застонал. Сейчас в Обухова в больнице, в той же палате, что и Андрей, лежал под охраной. Наш мастер души с ним еще не работал. Ждем, когда немного очухается. «А можно еще один вопрос?» Решил я спросить, надеясь на положительный ответ. «Да, конечно», — ответил Белорецкий. Возможно, мне показалось, что он насторожился, ожидая подвоха. «Я могу увидеть Андрея еще раз?» «Увидеть?» — переспросил Павел Афанасьевич. Скорее уж просто размышляя вслух. «Завтра вечером приходите в управление, организуем». «И еще один», — решил я резко сменить тему. «Вы надели на меня тогда браслет, который должен был оторвать мне ногу в случае побега Андрея. А почему моего мнения даже никто не спросил?» «Я бы согласился, но почему так?» «Александр Петрович, браслет был не заряжен, просто железяка, блеф!» «Просто у меня не было возможности вам об этом сказать, но вашей жизни ничего не угрожало. Заряженный браслет был только на ноге у Боткина. Если бы он собрался сбежать, ему бы крепко не поздоровилось. К тому же вся эта затея не сработала». «В смысле?» – удивился я. Когда мы вошли в комнату, где состоялся бой, оба браслета валялись на полу в дальнем углу. Мне кажется, Боткин над нами просто глумится, показывая свое превосходство. И тот факт, что он сможет расправиться со всеми легко и быстро. Но не делает этого, потому что изо всех сил старается показать, какой он паинька и в доску свой. И если честно, меня такие поступки очень раздражают. И обычно к таким деятелям снисхождения не оказываем. Даже наоборот. «Чтобы не было желания в следующий раз фарс устраивать!» «Понятно», — буркнул я. «Оно и в самом деле понятно. Никому не нравится, что тебя постоянно выставляют дураком, которого пожалели. А золотой амулет у вас?» «В самом надежном хранилище управления», — уверенно ответил Белорецкий. «Оттуда его никто не упрет. Разве что тот псионик мог, но он теперь не при деле. Он там навсегда?» Официально по бумагам он является вашей собственностью. Временное хранение поручено нашему хранилищу. Можете забрать его в любое время. Только вот вопрос, надо ли? Ну, пока точно не надо, а там видно будет. Спасибо вам, Павел Фанасьевич, за уделенное время. Завтра после шести вечера я буду у вас. У меня? Удивился полицмейстер. Ах да, увидеться с Андреем. Хорошо, договорились. До свидания. До завтра, сказал я и положил трубку. Закончив разговор, я выглянул в коридор. Вдруг там кто-то ждет, пока я по телефону наболтаюсь. Никого. Юдин оказался прав. Люди давно приучены, что у нас субботу сокращенный день, а в воскресенье выходной. Никто даже не попытался прийти. Ну, раз тут на сегодня все, можно заняться своими делами. Например, съездить по адресу, который прислал мне отец, и пообщаться в типографии по поводу издания запланированного. Чтобы хотя бы ориентироваться, что мне для этого надо. Перед уходом решил зайти к отцу. Они с мамой пили чай, о чем-то мило беседовали, смеялись. Если бы я не знал, сколько лет они прожили вместе, то подумал бы, что это флирт. А может, так и есть? Что мешает? Приятно все-таки на сердце увидеть такую идиллию в семье, а никогда когда все надоели друг другу настолько, что даже здороваются через губу. Увидев меня, они как-то сразу угомонились, а моя довольная улыбка вогнала маму в краску. «Как же это мило! Я не могу!» «Ты это удачно зашел!» Тут же нашелся отец. «Типа они просто сидели и меня ждали!» «Ага!» «Садись, чайку попей, а потом поедешь к артефактору!» Я все узнал и договорился. «Этот мастер отлично знает изготовителя!» «Был когда-то его учеником!» «Очень надеюсь, что самым талантливым!» «Хмыкнул я!» «Вполне возможно!» Кивнул отец и настойчиво показал на кресло, в которое я должен сесть его имя тоже довольно известное, особенно в высших кругах. Несмотря на то, что меня подмывало рвануть к этому мастеру, вырывая кафель из пола ногами, я сел в кресло с выражением неторопливой беспечности и налил себе чаю. Можно себе позволить и пирожок на дорожку. Ехать по адресу оказалось довольно далеко. Мастер артефактов жил в необычном особняке на берегу фонтанки почти в самом устье. Другим Берегом здесь являлся саперный остров. Меня высадили перед довольно солидной ковной оградой. Ворота и калитка обильно украшены позолоченными завитками и другими декоративными элементами. Неплохо, наверное, зарабатывает человек. Дом и правда показался небольшим, даже чуть меньше нашего. Как выяснилось позже, это лишь видимость. А точнее, внешняя часть. Два этажа сверху для отвода глаз, а ниже еще три – На самом нижнем находились мастерские. Вот это странно. Обычно не делают мастерскую прямо в доме, тем более такую опасную. Это все равно, что на кухне по средам кузню устраивать или заниматься серьезной пиротехникой в детской спальне, когда те уснут. Я постучал в дверь специальным молоточком и принялся терпеливо ждать. Терпения хватило ровно на три минуты, когда я начал стучить громче и настойчивее. Еще через пару минут послышались шаркающие шаги. «Ну...» Но... «Кого там еще принесло? Какого дьявола вы ломаете дверь?» — раздраженно спросил визгливый староческий голос. «Гостям явно не рады». «Здравствуйте, Альберт Венедиктович, я Александр Петрович Склифосовский. Отец с вами сегодня разговаривал». «А, это ты!» Чуть спокойнее, но не менее раздраженно переспросил старик. Начали клацать замки и задвижки, потом дверь медленно отворилась. Да, это была не дверь, а вход в золотохранилище. Внешняя оболочка была чисто декорацией. У меня возник вопрос, как он вообще меня услышал. И как мы сейчас разговаривали. Через такую хрень можно только разве что мощный взрыв услышать. Перед тем, как войти, я смотрел наличники двери и стену рядом. Ага, теперь все понятно. Я нашел едва заметные еды тонюсеньких отверстий. Скорее всего... Именно сюда встроен микрофон и динамик для коммуникации с пришедшими. Или, опять же, артефакты, их заменяющие. «Так вы заходите или нет?» Нервно одернул меня старик. Я перешагнул через порог, проскользнул мимо хозяина дома, а в том, что это именно он, а не прислуга, я понял по довольно дорогому костюму, который на нем смотрелся мешковато и как-то неряшливо. На вид лет 80, сухой, немного скрюченный, на пол головы ниже меня, орлиный крючковатый нос и почти бесцветные голубые глаза. Правда, смотрели они на меня так, что, казалось, видит насквозь. Заперев дверь, он бросил на меня недобрый взгляд и засеменил вглубь дома. — Иди за мной, чем встал, как пень! — вякнул старик, продолжая удаляться. — Как-то не очень он гостеприимен. На чай с плюшками можно не рассчитывать, я так понимаю. Но хоть не прогнал, и на том спасибо. Я огляделся на окружающую обстановку. Очень дорого, солидно и идеальная чистота. Значит, прислуга все-таки есть. А дверь открыть некому. Может, просто не доверяет? Несмотря на шаркающую походку небольшими шажками, он передвигался довольно шустро, и мне пришлось его догонять, чтобы не потерять из виду за первым же поворотом. Мы остановились перед встроенным шкафом. Ну, сначала мне именно так показалось. Старик нажал какую-то замаскированную кнопку, двери разъехались в стороны. Перед нами оказалась кабина лифта, а не вешалки с одеждой. Я вошел вслед за ним и вжался в угол. Размеры кабины были довольно скромными. Старик нажал на самую нижнюю кнопку, и кабина очень плавно двинулась под землю. Как он не боится затопления этого всего? Дом стоит совсем недалеко от фонтанки. Чудеса инженерной мысли? Хм, глупости гаражу, он же артефактор. Замастырил себе устройства, которые не позволяют грунтовым водам приближаться к дому. Скорее всего, так. Кабина остановилась, двери открылись, и мы вышли в небольшой холл, оформленный так же изысканно, как и то, что я увидел на первом этаже. По сторонам от ведущей дальше двери стояли разные стулья со спинками и маленькие столики рядом с ними. Наверное, место для ожидания специально для клиентов. У него тут очереди, что ли, выстраиваются? Старик достал связку замысловатых ключей и начал опирать многочисленные замки. Когда он открыл дверь, я просто онемел. До этого момента он казался чистоплюем и педантом, а здесь полная противоположность. Большая просторная комната имела большой рабочий стол в центре, над ним мощная вытяжка и освещение. Вдоль стен небольшие верстаки с различным оборудованием от сверлильного, фрезерного и токарного мини-станка до каких-то совсем непонятных. В углу расположилась относительно небольшая плавильная печь с горным, рядом наковальня и ванна для закаливания металла после ковки. Он сам, что ли, кузнечным делом занимается? Я подумал, что он тяжелее чайника ничего уже не поднимает. На полу по всей площади мастерской в полном хаосе стояли... Многочисленные коробки, ящики с разными запчастями и заготовками. Такой же Ковардак творился на рабочем столе и всех верстаках. Как можно в таких условиях работать, я не понимаю. Тут, чтобы что-то найти, любую деталь или ингредиент, полдня понадобится. «Давайте уже вашему лет, молодой человек!» — прикрикнул старик. «А то встал как вкопанный. И руками здесь нечего не трогать. Здесь каждый предмет стоит на вес золота!» Я даже не нашелся, что сказать. Фразу о том, что он хреново обращается со своим золотом, я проглотил. Продвигаясь вслед за ним к столу, искивал место для каждого шага, боясь коснуться чего бы то ни было. Старый ворчливый хрыщ. Если бы он не был мне настолько нужен, уже ответил бы что-нибудь резкое. Но я утирался и шел дальше, заставляя себя не реагировать». Старик стоял возле стола в центре мастерской и требовательно вытянул в мою сторону руку. Я осторожно обогнул все препятствия и положил медальон на открытую ладонь артефактора. Тот положил ее под микроскоп и начал рассматривать. «О, да, этот он! Тот самый!» Он улыбался, как ребенок. Вручина, словно, не было в помине. «Наконец-то, мой хороший! Я узнаю все твои секреты!» Я смотрел на старика И возникало желание ущипнуть себя за нос. Это были два совершенно разных человека. Тот, что меня встретил, и тот, что сейчас рассматривает медальон. «Ваш отец сказал, что вы нашли по медальону документы, написанные моим учителем?» — спросил он, оставаясь в образе доброго дедушки. «Да, Альберт Венедиктович», — растерянно пролепетал я и протянул ему папку с бумагами. «Ага, узнаю этот почерк». Старик с благоговением проводил рукой по страницам, осторожно перелистывая их. Потом он разложил папку на столе, убрав все лишнее, тупо сбросив на пол. Никакой аккуратности или тревоги за целостность сродняемых заготовок. Наконец-то я узнаю все секреты этой штуки. Я застыл статуей в шаге от мастера, боясь даже глубоко вздохнуть. Нет неприятных запахов здесь не было, просто не хотел потревожить увлеченно изучающего документы старика, и задеть что-нибудь поблизости. Это ему можно здесь все швырять, а мне он такой небрежности не простит. «Александр Петрович, у меня есть к вам предложение», не меняя последнего образа, обратился ко мне старик. «Отдайте мне эту папку, а я отремонтирую вашему лет бесплатно». Я, в принципе, был не против. Мне она никакого проку по жизни не принесет. Но это ведь архивный документ, который вынесли за пределы вопреки правилам. «Пожалуй, лучше я плачу ремонт, а папку заберу, чтобы не подвести отца». «К моему огромному сожалению, это невозможно», — ответил я, все так же не шевелясь. «Отец должен вернуть ее, он обещал. Давайте я сделаю копию этих документов и привезу вам завтра. А может быть, получится и сегодня». «Нет, молодой человек, так не пойдет», — покачал он головой, мило улыбаясь. «Несносного старого хрыча словно и не было». Не все, что здесь есть, доступно копированию. Мне нужен именно оригинал. Я хочу воссоздать этот медальон и наладить его производство. Кроме того, здесь есть скрытые ключи к производству других интересных изделий, которыми мой учитель решил не делиться. Предлагаю вам скидку в 10% на все заказы, что вы захотите сделать. Такой вариант вас больше заинтересует? И первые медальоны, что вы сделаете, будут для моей семьи. Добавил я, понимая, что иду в случае выполнения сделки на нарушение правил, но условия слишком уж интересные. Но также я осознавал, что для него эта папка дороже всего, что находится в мастерской. Значит, надо поторговаться. Комплект забираю со скидкой 50%. «Это же грабеж, молодой человек!» Старик настолько опешил от моего предложения наглости, что никак не мог решить превращаться снова в ядовитого ворчуна, или остаться добряком и замять это дело миром. Значит, я забираю папку, медальон и нахожу другого артефактора, который не будет меня толкать на сомнительный по соотношению выгоды сделки». Старик потупился, задумался, не решаясь ни на один из предложенных мной вариантов. В этот момент он выглядел каким-то жалким, несчастным. долбаный манипулятор с набором образов на все случаи жизни. «Меня этим не проймешь». Я делал вид, что не замечаю его терзаний, и он все-таки принял решение. «Хорошо, с меня ремонт вашего медальона и четыре таких же по цене двух. Только с вас слиток очищенного от примесей серебра на килограмм». «Хорошо, договорились», — неохотно ответил я. «Вот же жук, нашел-таки лазейку, мимо и емы. Теперь искать именно такое серебро». Меня все же терзали сомнения. Может вернуть в архив копию документа, а не оригинал? Может, там не разберутся? Вряд ли. Не надо считать людей идиотами. Другой вопрос, что предоставивший эти записи человек закроет на все глаза и положит папку на ту же полку, с которой ее много лет никто не доставал. А если правда, то кому она нужна, эта папка? Будет опять собирать пыль на полке. а ее существование никто, кроме нас с отцом, артефактора и архивариуса, не знает. И Искать никому не нужно медальон-то теперь у меня, и расставаться я с ним надолго не собираюсь. Давайте тогда я сделаю копии документов, чтобы было, что вернуть в архив, иначе могут быть проблемы. Я сам сделаю копии. Наконец-то расслабившись после заключения, видимо, очень удачной для него сделки, улыбнулся старик. «Такие, что вы не сможете отличить от оригинала. Заберете их, когда придете забирать медальон». Его я, как и обещал, верну к жизни совершенно бесплатно. Перед тем, как уйти, я решил позвонить по этому вопросу отцу. А с другой стороны, если старик обещал сделать хорошую копию, то можно это все вообще оставить между нами? Вот сделай, тогда и будем решать, как поступить. «Я согласен, Альберт Венедиктович», — сказал я, чувствуя дискомфорт от неправильного поступка и радость от того, что мне это будет одновременно. «Только не подведите, пожалуйста, сделайте копию, как обещали». Я за эту папу головой отвечаю. «У вас есть основания мне не верить?» Все так же тепло спросил у меня старик. Я молча покащал головой. Потом пожал протянутую мне руку. «Охватка у старика на удивление, как у молодого кузнеца. Зачет!»